425. При всех обстоятельствах следует помнить, что сокровище камня внутри неотъемлемо, и что все остальное не наше. Это даст силу все пережить и от всего отрешиться, или, во всяком случае, ничего не считать своим. Могущий много вместить. Это тот, кто сокровище это нашел, и понял, что все в нем, и что с ним. Может он быть без вещей и людей. И к людям идет он уже не за тем, чтобы получить, но чтобы дать. Так ступень сознания сокровища будет ступенью способности духовного даяния людям.